48. «Кому же гусеницы шелкопряда свой дарит жёлтый труд? Ужель тебе?» Томас Миддлтон. «Трагедия мстителя». В безлюдном саду был невыносимый холод. Страйк увяз по щиколотку в снегу, не чувствуя, как мороз крадется по правой брючине. Все курильщики, которые в обычное время собирались на скрытых от глаз аккуратных лужайках, сейчас топтались прямо на тротуаре перед клубом. Страйк проложил одинокую цепочку следов по мерзлой белизне среди затихшей красоты и остановился у круглого пруда, превратившегося в серый ледяной диск. В центре, на огромной двустворчатой раковине, сидел пухлый бронзовый купидон. Одетый в снежный парик, он натягивал тетиву лука и целился не туда, где имел шанс поразить стрелой простого смертного, а в темные небеса. Страйк закурил и стал смотреть в ярко освещенные окна клуба. Из темноты посетители и официанты выглядели бумажными человечками на световом экране. Если Страйк разбирался в людях, ждать оставалось недолго. Мог ли писатель, чье призвание — сплетать слова из нити опыта, любитель ужасов и макабрических странностей, упустить такую уникальную возможность? И действительно, через несколько минут Страйк услышал щелчок открываемой двери, обрывки разговоров, краткую музыкальную фразу, а потом приглушенные шаги. «Мистер Страйк...» В темноте голова Фэнкорта выглядела огромным куполом. «Не проще ли выйти на улицу?» «Мне удобнее в саду», — сказал Страйк. «Понимаю». В словах фэмкорта сквозило добродушие, как будто он решил, пусть ненадолго, пойти навстречу Страйку. Детектив подозревал, что это решение подсказано слабостью писателя к театральным эффектам, ведь именно его призвал для разговора человек, который заставил нервничать всю компанию. «Что вас интересует?» — спросил Фэнкорт. «Ваше мнение», — ответил Страйк. «Мой вопрос касается критического анализа бомбикса Мори». «Как? Опять?» — поразился Фенкарт. Его добродушие застывало так же стремительно, как ноги. Он поплотнее запахнул пальто от метели. «Я сказал все, что хотел сказать об этой книге». «Одно из первых суждений, которые я услышал», — начал Страйк. «Сводилось к тому, что она напоминает ваши ранние произведения. Море крови и тайные символы. По-моему, так было сказано». «Ну и дальше что?» Фэнкорт засунул руки в карманы. «А то, что в ходе моих разговоров с людьми, знавшими Куайна, я все отчетливее понимал, что эта книга имеет весьма отдаленное сходство с той, которую, по его словам, писал он». Дыхание Фэнкорта поднималось белым облачком, заслоняя тяжелые черты. «Я даже познакомился с одной девушкой», — добавил Страйк, «которая утверждает, что слышала отрывок из этой книги, совершенно не похожий на окончательный вариант». «Писатели кромсают свои произведения», — сказал Фэнкорт, притопывая ногами и втягивая голову в плечи по самые уши. но не мешало бы заниматься этим почаще». А некоторые романы, вообще говоря, можно было вымороть целиком. «Кроме того», — продолжил Страйк, — «в тексте есть включение из раннего творчества Куайна. И тут и там гермафродит, и тут и там окровавленный мешок, безудержный секс. У него было скудное воображение, мистер Страйк. После него осталась записка, похожая на перечень возможных имен. «Одно из этих имен читается на использованной машинописной ленте, которую вынесли из его кабинета еще до того, как полицейские опечатали дверь. Но в окончательном варианте рукописи это имя отсутствует». «Значит, передумал!» — раздраженно бросил Фэнкорд. «Это совершенно расхожее имя, не символическое, не отсылающее к прототипу, в отличие от имен в окончательном тексте». Когда глаза привыкли к темноте, Страйк заметил, что на тяжелом лице Фэнкорта появилось легкое любопытство. В ресторане, при большом скоплении людей, Куайн в последний раз, думаю, это будет доказано, поел и в последний раз появился на публике. Со слов надежного свидетеля, Куайн на весь ресторан кричал, что одной из причин, по которым Тассел струсила представлять его книгу, Был Фенкорт и его поганый вялый хер. Вряд ли Страйка и Фенкорта четко видели дергающиеся человечки, которые собрались за издательским столом. Две мужские фигуры, скорее всего, сливались с деревьями и скульптурами. Но самый решительный или самый отчаянный наблюдатель все же мог бы определить их местонахождение по крошечному, но яркому, как точка лазерного целеуказателя, огоньку сигареты Страйка. «Штука в том, что в «Бомбиксе море» ни слова не сказано про ваш член», — объяснил Страйк. «Там нет ни слова про любовницу Куайна и про подружку-транссексуалку, которые, по его словам, фигурируют в романе как чистые и неприкаянные души. А кроме того, шелкопрядов не обливают кислотой. Их варивают в кипятке, прямо в коконах». «Ну и дальше что?» — повторил Фэнкарт. «Да то, что напрашивается вывод. «Бомбик с морей, который ходит по рукам, это не тот роман, который написал Оуэн Куайн». Фэнкорд даже перестал притопывать ногами. а Остолбенев, он всерьез обдумывал услышанное. «Я? Нет», — сказал он, как будто самому себе. «Куайн написал это сам. Слишком узнаваемый стиль». «Странно слышать это от вас» потому что всем остальным, кто хорошо чувствует индивидуальный стиль Куайна, слышится в этой книге чужой голос. Дэнил Чарт заподозрил Уолдегрейва. Уолдегрейв заподозрил Элизабет Тассел.